Агентство Фэн Entertainment. «Господин Кихо, но я же в этот момент отсутствовала!» Жалобно смотря на главного менеджера агентства, оправдывается Юне. «Как я могла запретить своему айдолу давать интервью? Меня же рядом не было!» Айдол не должен давать интервью вне зависимости от того, рядом с ним его менеджер или нет. Айдол может говорить только тогда, когда ему это разрешают. Значит, ты плохо работала со своей подопечной, если она не знает таких элементарных вещей. припечатывает ее обвинительным аргументом Кихо. Я и говорила, упавшим голосом произносит Юне, опуская взгляд. Ты не справилась, жестко произносит Кихо. Президент Санхен очень недоволен твоей работой. Я старалась, тихо произносит Юне, и в глазах у нее появляются слезы. Но Юнми. «Она неуправляема! Простите, господин Кихо, что я не справилась! Простите!» Йоне плачет, опустив голову. Менеджер Кихо смотрит на нее, недовольно поджав губы. «Зайди за расчетом в бухгалтерию», – немного помедлив приказывает он. «Все причитающиеся деньги, в том числе за твои неоплаченные переработки, будут выплачены тебе полностью, плюс двухмесячное выходное пособие. Там же получишь свое рекомендательное письмо от агентства», Я рекомендую тебя с положительной стороны. «Спасибо, господин Кихо!» Сквозь прижатые к лицу руки благодарит Юне. «Я так вам благодарна!» Все, иди, иди!» Кихо выпроваживает ревущую девушку из кабинета. «Нужно работать! Твоя Юнми создала всем столько проблем, что за 10 лет не разберешь. иди а Уже откровенно рыдает Юне. «Я не хочу уходить!» Позже. Юне, ранее приведя себя в порядок в туалете, выходит из бухгалтерии и с безрадостным выражением на лице идет по коридору, держа в руке листок бумаги, который нужно отдать их ранее на выходе. Идет и натыкается на разговаривающих между собой менеджеров групп Старс Джуниор и Бенг-Бенг. Юне останавливается, услышав, как один из них говорит другому. «Хорошо, что президент наконец избавился от этой Агдан». У меня столько было проблем после этой вечеринки. У меня тоже были проблемы. Вздохнув, ему в ответ признается другой. Просто уму непостижимо, сколько волнений из-за одной какой-то девчонки. Парни все перенервничали. Мои тоже, еще этот жених ее ненормальный. Мне кажется, она ему устроит сладкую жизнь. Будет драться за нее на всех углах. Мужчины довольно смеются. Ионе тоже не повезло. На первой работе и попасть на такую чусан-пуриду. Теперь ее никуда больше не возьмут. Да, но она сама виновата, что слишком много ей позволяла. Неудивительно. Опыта же у нее никакого нет. Мои у меня вот где. Вытянув руку, один из мужчин показывает сжатый кулак. Второй, смотря на кулак, одобрительно кивает. «С по-другому нельзя», – говорит он. «Распустишь, и сам же потом без работы останешься». Как Юне неудачница. Болтуны снова смеются, поворачивают головы и замечают стоящую и смотрящую на них Юне с листком бумаги в опущенной руке. Мужчины нервно дергаются так, как это делают те, кого застали за осудительным занятием. «Ну, пойдем уже», – говорит один другому, сделав вид, что не заметил невольную свидетельницу их разговора. «Пора уже». «Пойдем», – соглашается с ним второй, тоже не видя Юне. Юнэй некоторое время молча смотрит им вслед. Затем упрямо наклоняет голову и решительно сжимает кулаки. «Я не неудачница!» – самой себе вслух говорит она. Выпустив из руки смятый листок, она лезет ею во внутренний карман и достает оттуда телефон Юнми. Вводит пароли и, войдя в папку с сообщениями, начинает быстро их пролистывать пальцем. Найдя нужное, несколько раз его перечитывает. «Я не неудачница!» Ещё раз произносит она и с решительным видом набирает с телефона Юнми номер Сунок. Дом мамы Юнми. Сёстры, набрав еды и уставив ею один из столиков в зале для посетителей, вкусно и обильно кушают, иногда посматривая на работающий телевизор, закрепленный на стене. На столе, над всеми мисками и чашками возвышается початая бутылка водки. Сидим, Сунок, едим, никого не трогаем. Вкусно! Водка только не пошла. Налил себе иони по рюмке, жахнули. Ну, как жахнули? Я опрокинул по старой памяти, как раньше опрокидывал. Эффект был совершенно неожиданный. Дыхание перехватило, глаза вылезли, слезы, потом сопли полились. Еле-еле выдохнул, никакого кайфа. То ли конструкция горла у Юнми нежная-нежная, то ли я за прошедшее время дисквалифицировался. Не знаю. Но ожидания сильно разошлись с действительностью. Сунок же вообще взялась водку мелкими глотками пить, как Соджу. Короче говоря, хряпнули, я в слезах и соплях. Он не такая же, только вдохнуть она смогла позже меня, когда у нее уже глаза на лоб полезли. Справившись с дыханием и поняв, что остались в живых, мы с Сунок решили «ну его нафиг такие напитки» и перешли на еду. не, конечно, еще меня отругала за мои дурацкие эксперименты. Но если бы она промолчала, то вот это было бы уже странно. Так или иначе, водка внутрь меня таки попала. Сижу, чувствую, что слегка опьянел. Нормально. Можно экономить на крепких напитках. Рюмку хряпнул и готов. Впрочем, с моими знакомыми девчонками так и было. Рюмка две и все, уже хватит. Не, ну конечно, если человек тренированный, тогда можно и поболее. Но вот с тренированными девочками у меня как-то отношения особо не складывались. Мне больше что-нибудь поизящнее такое, с наивным взглядом, мягкое и пушистое. Эх, житие мое, паки-паки и -паки же херувимы. Всё бы отдал, чтобы дома сейчас оказаться. Еще что ли себе плеснуть, а если опять обратно все пойдет? «Странно», – произносит сынок, вытянув руку с пультом в сторону телевизора, И переключая канал нажатием кнопки. Я думала, в новостях будут обсуждать твое заявление, а ничего не говорят. «Замалчивают», – Пренебрежительно махнув рукой в сторону экрана, говорю я. Если вытащить это на главные новостные каналы, кому-то придется отвечать на заданные неудобные вопросы. И этот кто-то работает в МИДе. Очень уважаемое лицо. Вот такое. Я надуваю щеки и выпучиваю глаза. Подношу к своим щекам ладони с растопыренными пальцами, изображая уважаемое лицо. Сынок насмешливо хмыкает, увидев мои кривляния. что то настроение у меня поползло вниз. Вроде и выпить закусить имеется, и высплюсь завтра, и врагам факт показал. А вот чувствую, грустить начинаю. «Что-то Юне долго нет», – говорит Онни, оглядываясь на входную дверь. Юне позвонила Онни, сказала, что приедет, Привезет мне мой телефон и о чем то хочет поговорить. Наверное, на тему, как я ее подставила. А что она может еще сказать? Не порадоваться же за меня она хочет. «Надо выйти и посмотреть», – говорю я, тоже повернув голову к выходу. «Может, её Red Alert не пускает? Видела, какие они там таблички установили? Скоро колючую проволоку натянут. И напряжение подведут». Мой новый фан-клуб организовал, если не кипучую, то, по крайней мере, сразу заметную глазом деятельность. Когда я приехал вышибленным из агентства, возле дома меня встретили два достаточно плотных ряда, закрепленных на палках табличек с надписью. Внимание! Здание охраняется фан-клубом Red Alert. Итак, народу в охранении прибавилось. Не три человека, как ночью. Меня пропустили, а вот юне могли и не пустить. Говорю Онне, что с Юне мог случиться такой казус. «Она бы позвонила», – отвечает мне сынок. «И потом, она твой персональный менеджер. Фанаты знают ее лицо так же, как и твое. Они ее пропустят, если только ты не сказала им ее не пускать. Ты же этого им не сказала?» не с вопросом смотрит на меня. В своей короткой, но яркой речи обращении к участникам своего фан-клуба Я поблагодарила их за заботу и попросила не пускать на территорию охраняемого ими объекта только журналистов и участников бандформирований фанатов других агентств. Они обещали, что исполнят». «Каких еще банформирований? настораживается Сунок. «Ты опять что-то сказала лишнее?» «Я была политически корректна», – отвечаю ей, «и никаких ругательных названий никому не применяла. Просто попросила никого из посторонних не пропускать». Про банд формирование, это я тебе образно сказала. Не нужно мне ничего образно говорить, с возмущением требует от меня сынок. У меня внутри все замирает от твоих фантазий. Прости, Онни, каюсь я. Это все водка проклятая, развязывает язык и фантазию. Бррр, передергивает плечами Онни, глянув на бутылку. Ну и гадость. Как только тебе в голову пришла мысль пить водку. Разбирающиеся люди советовали. Пожав плечами, отвечаю я. «Это где? В агентстве, что ли, подсказали?» С подозрением прищуривается на меня Онни. Я задумываюсь над ее вопросом, вспомнив, что врать мне карма не велит. Но так, чтобы не соврать, в голову ничего не приходит. В этот момент в двери кафе входит долгожданная Юне. «О, Б! Искренне обрадовавшись, восклицаю я и, привстав со стула, машу ей рукой, приглашая к столику. а мы вас уже заждались. Скорее садитесь, вы есть хотите? У нас тут столько всего вкусного, и выпить есть. Поздоровавшись и поблагодарив, Йоне присаживается к столику на свободное место. Сунок, на правах старший в доме, предлагает гостье, что есть из угощения. Я, секунду поколебавшись, кладу ладонь на бутылку водки. Может, второй раз оно лучше пойдет? Первый был осечкой. «Ты с ума сошла!» Испуганно восклицает Сунок, увидев мое движение. «Не смей пить эту отраву!» «Что это?» С вопросом смотрит на прозрачную бутылку Юны. «Утолитель людских печалей», – говорю я. «Сердечных болей, огорчений, несправедливым обращением, тоски и одиночества. Вам налить сен СНБ с сомнением смотрит на емкость. «Тебе же было плохо, когда ты взяла ее в рот», – напоминает мне Сунок. «Хочешь еще раз отравиться?» «Хочу попробовать еще раз», – храбрюсь я. «Весь мир пьет, значит, что-то в этом есть. Наверное, мы что-то сделали не так. Нужно попробовать еще раз». «Санбэ?» Я поднимаю бутылку со стола и приглашающим жестом делаю пируэт ее горлышком, смотря при этом на Юне. «Тебе нельзя пить такие крепкие напитки», – говорит мне она, переведя взгляд с бутылки на меня и смотря мне в глаза. «Я больше не айдол», – отвечаю я. Президент Сэн меня выгнал. Поэтому, следуя корейским традициям, я, как изгнанная с работы жестоким работодателем, должна надраться в ноль, чтобы позабыть об этом ужасном дне. Не так ли? Президент Сэн тоже выгнал меня из агентства. Переведя взгляд с меня на бутылку, произносит Юне. «Опс, засада!» Суного испуганно замирает. «Из-за меня?» – помолчав, спрашиваю я. «Президент Санхён сказал, что личный менеджер не может болеть», отвечает Юне, смотря на бутылку в моей руке. «В то время, когда ты давала интервью с журналистом, я была в больнице. Господин Кихо меня отпустил. Я спросила у него разрешения. Он знал, что я не с тобой, но президент Санхён всё равно уволил меня, хотя я старалась изо всех сил». «Мне очень жаль, Санбэ», говорю я, «что с вами из-за меня произошла эта неприятность. Выпейте со мной». «Или вы теперь меня ненавидите и не будете со мной разговаривать?» На секунду за столом устанавливается нехорошая пауза. Вздохнув, Юне берет свою рюмку и переставляет ее ближе ко мне. «Налей!» – просит она. Я молча наливаю до половины ей и себе. «Капнуть тебе пару капель?» – спрашиваю у Онни. «Я Соджу!» – уходит в откаста. «Как хочешь!» – говорю я и озвучиваю мудрую мысль. откуда-то внезапно всплывшую в мозгу. Соглашаться нужно только на то, что пугает».